Разочарование Поезд прибыл точно по расписанию. «Оставьте адресок. Навещу вас», — неожиданно предложил Хромов. Настасья достала записную книжку, в ней были обозначены все координаты имения. «Есть чем записать?» — спросила она. «Минутку». Сыщик достал свой блокнот, ручку и быстро под её диктовку набросал адрес. «Благодарю. На первый взгляд знакомое место». «Всего вам доброго, Михаил Платонович, мне пора», попрощалась девушка и пошла на выход из вагона. «До встречи, успешного вам пребывания в наших краях», пожелал он и улыбнулся, не подозревая о тех событиях, которые предстояло пережить молоденькой девушке. «Благодарю и вам всего хорошего, здоровья вашему батюшке», на ходу пожелала Настасья и начала спускаться по ступенькам на перрон. «Спасибо вам!» «Какая заботливая девушка!» — подумал Хромов. «Извозчика можно нанять на привокзальной площади!» — вдогонку крикнул он. «Спасибо!» Немного повернув голову в его сторону, ответила Настасья. бросалась в глаза, что саквояж оттягивал ей руку. Но она не нашла свободного носильщика, а попутчик, как назло, встретил знакомого и застрял с ним на перроне. Ей же некогда было ждать. Вечерело, нужно было успеть добраться до темноты, место-то незнакомое. Перекладывая поклажу с одной руки в другую, девушка направилась на привокзальную площадь в поисках возницы. И действительно, извозчиков было много, поэтому она вскоре сидела в карете и ехала по указанному в завещании адресу. Настасья добралась до места, выйдя из кареты, расплатилась и огляделась вокруг себя. Впереди за высоким железным ограждением возвышался трёхэтажный особняк. Он не производил впечатления жилого помещения и выглядел заброшенным, и сама территория имения вызывала не самые хорошие чувства. Дворник старательно убирал снег. Настасья обратилась к нему. «Здравствуйте, уважаемый. Не подскажете, как пройти на территорию имения?» «Уважаемая, и вам вечер добрый. Вы кто будете хозяевам дома?» «Посторонних не веле напускать?» «Я не посторонняя. Новая хозяйка имения. У меня и документ имеется, заверенный нотариусом. В наследство приехала вступать». «В наследство?» На лице дворника нарисовалось удивление. Его долгое молчание не предвещало ничего хорошего. коли так, сейчас вам открою». И он направился к воротам. «Входите, барышня. Я здесь дворником значусь». «Зовут меня Иван Кузьмич, но все кличут Кузьмичом». «Очень приятно. А я Настасья. Настасья Даниловна Мордвинова, москвичка». «Из Первопрестольной пожаловали. Какая честь для меня принимать вас. Проходите, пожалуйста». Дворник посмотрел на неё из-под лобья, внимательно изучая, а потом всё же спросил. «Настасья Даниловна, вы уверены, что приехали к нужному месту?» «Может быть, проверите в документах адресок?» «Почему вы спрашиваете? Что-то не так с домом?» «Место это не для жизни. Плохое, прокаженное. Уж точно не для таких тонких натур, как вы будете. Кровью пропитано это место. Шли бы вы отсюда, жаль мне вас. По доброте душевной предостерегаю». «О боже, что вы этим хотите сказать? Я получила официальный документ?» Завещание на своё имя, в котором говорится, что мне это имение передано по наследству от родственников. Какая нелепость! Кто-то неудачно пошутил над вами, если не имел худших намерений. Потёр затылок Кузьмич. Вы собираетесь здесь жить? Я ещё не видела дом, не познакомилась с местом, не осмотрелась как следует. Как можно принять решение? Не могу ответить на ваш вопрос. По совету поверенного лица приехала, чтобы определиться на месте, что делать. Не понравится, выставлю на продажу. Понравится, приведу в порядок и останусь. Барышня, побойтесь Бога, о чем вы говорите? Этот дом пропах трупами. Поверьте, не для вас жить в таком страшном имении. Что? В испуге Настасья приложила руку к лицу. Что я слышу? Да-да, барышня. Каждый год под Рождество, когда домочадцы принимали гостей, у порога находили труп. Последние жильцы, всё бросив, бежали отсюда, спасая свою жизнь, но кое-кто задержался и поплатился собственной жизнью. Настасья задумалась. В сопроводительном письме ничего такого не было сказано. Да кто ж станет говорить об этом, страху нагонять? Тогда как понять завещание? Кому-то понадобилось устроить спектакль? Фарс? Если, конечно, всё, что рассказал дворник, принять за чистую правду. И что мне теперь делать? В чём сокрыта истина? Вот так задачка. Надо было ехать вместе с поверенным. Неопытность моя всему виной. А дворник не унимался. «Говорю вам по-дружески, возвращайтесь домой, не дразните судьбу». Кто-то решил посмеяться над вами, позвав сюда, а может и отомстить за что-то. Кузьмич, сам не зная того, попал в цель и натолкнул девушку на невеселые мысли. Мне мстить? За что? Я мухи в своей жизни не обидела. Кухарка все бронилась на летучих, когда, особенно летом, варенье варила и требовала у кучера, чтобы прибил неразумных сладкоежек. Мешали они ей, а я отговаривала. — вспомнила Настасья. — Так сразу и не поймёшь, выдумка это или правда. Какие ужасы вы рассказываете, Кузьмич? — То, что есть, милая барышня. Я к дому отношения не имею. Велено убирать территорию, я и убираю. Живу в своей коморке неподалёку. Вон там, видите, оконце светится. А в этот дом не ногой. Дворник пристально посмотрел на Настасью. Поберегите себя, молодая еще, жалко мне вас. Ночь близится, куда податься, у меня в ваших краях никого нет. Переночую, а утром уеду домой. Ваше право, я предупредил вас, барышня. Благодарю за бдительность, с вашего позволения пойду осмотрюсь. Прошу, будьте осторожны, если что, пристрою у себя на ночевку. Вы добрый человек, Кузьмич. Спасибо вам. Я подумаю.